Глава четвертая. Два часа спустя, то есть без четверти четыре, там собралась целая толпа. Первыми прибыли два местных патрульных, и Браган привел их к нам на двойной поворот. Вскоре появился врач, и хотя это был далеко не столичный судмедэксперт, голова на плечах у него все-таки имелась. Когда он спросил, зачем я подложил Лисону под голову носовой платок, Я ответил, что сделал это на тот случай, если вода не смыла полностью с черепа следы того орудия, которым был нанесен удар. И он сказал, что с моей стороны это было очень разумно, и что какая жалость, что у него при себе нет хорошей лупы. Но главным его вкладом стало то, что он официально установил факт смерти и настоял на том, чтобы пап спроводил миссис Лисон обратно в коттедж. Дело, сказал он, трогать нельзя, пока не приедет шериф. Шериф приехал и привез с собой двух детективов. Потом появились еще полицейские с лейтенантом во главе, а затем и окружной прокурор, энергичный, лысый тип по имени Джаспер Колвин, в очках без оправы, которые постоянно сползали на нос, ему приходилось поправлять их. С ним были еще двое мелких чиновников прокуратуры, и, наконец, к нам присоединились пара журналистов, один с блокнотом, а второй с фотокамерой. Всем им нужен был я, и у всех, казалось, не было сомнений в том, будто я что-то утаиваю. Однако ничего нового в этом нет. Любой представитель закона скорее сдохнет, чем поверит, что вы говорите правду, только правду, и ничего, кроме правды. Когда в конце концов за покойником прибыли носилки, большинство госслужащих разбрелись в поисках орудия и других, имеющих отношение к происшествию предметов, Я вызвался помочь с переноской тела, и мое предложение приняли. Груз был нелегким, и дело было непростым. После того, как мы задвинули носилки в машину скорой помощи, в которой едва нашлось место на переполненной парковке за коттеджем, я обошел дом и увидел, что на веранде пусто, если не считать одного патрульного. Он стоял и кусал губу. Внутри дома, в большой комнате, Феррис и Папс сидели у окна и беседовали а за столом какой то незнакомец говорил по телефону пап сокликнул меня есть новости у меня нет ответил я и вышел через другую дверь пол вулф был у себя сидел в кресле с пледами и читал книгу. он оторвал от нее глаза на мгновение когда я вошел и снова вернулся к чтению я остановился перед ним — Хотите отчет? — Только если он имеет отношение к нашему отъезду. — Не имеет. — У вас есть вопрос или указание? — Нет. — Вы же прекрасно знаете, — вежливо произнес я, — что сами отпустили меня на рыбалку. — Где моя форель? — На кухне в большом холодильнике. — Почищенная. — Большое вам спасибо. Я оставил его и пошел в свою комнату. Там я провел час, а потом явился патрульный и сказал, что меня вызывают. Я предположил, что продолжить расспросы. Однако в коридоре за дверью стоял Вулф. При моем приближении он двинулся в сторону большой комнаты. Я пошел за ним, а патрульный замыкал нашу колонну. Похоже, назревало что-то необычное. Все пятеро гостей сидели единой группой по центру комнаты. Неподалеку стоял Браган о чем ты говорил с окружным прокурором Колвином. Шериф и двое патрульных заняли места около двери, а один из помощников прокурора устроился за маленьким столиком с открытым блокнотом. Войдя, Вулф сделал три шага и остановился. — Вы посылали за мной, мистер Браган, — подал он голос. — Это я вызвал вас. Джаспер Колвин, окружной прокурор. Он подтолкнул пальцем очки к переносице. — Вы, Нира Вулф, частный детектив? — Да. — Сядьте вон там, пожалуйста. — Вы тоже, Гудвин. — Мне нужно кое-что сказать вам всем. Я бы не удивился, если бы Вулф развернулся и ушел, поскольку поводов у него было целых три. Во-первых, тон, которым говорил с ним Колвин. Во-вторых, то, что его назвали частным детективом, а не тем самым частным детективом. И, в-третьих, размер стула позади группы гостей, на которую указал ему прокурор. Но после секундного колебания Вулф пошел и сел, а я занял свободный стул по соседству. Окружной прокурор встал лицом к собравшимся и прочистил горло. «Уверен, леди и джентльмены, что нет необходимости, «Уже записывать?» — это спросил человек с блокнотом. Олвин посмотрел на него и отчеканил. «Да, все». Потом он опять повернулся к нам, поправил очки и еще раз откашлялся. «Нет необходимости говорить вам, леди и джентльмены, сколь тягостная обязанность выпала мне сегодня. Но как помощник госсекретаря Лисон? На своем высоком посту всегда ставил на первое место долг дипломата и государственного деятеля. Так и я, правда, в куда более скромном качестве, поступлю так же. Не сомневаюсь, что вы все понимаете это. Никаких заверений от слушателей на этот счет он не получил, но продолжил. Когда я прибыл сюда со своей трагической миссией два часа назад, то обнаружил, что шериф Дел и лейтенант Хоп уже здесь. Мы посоветовались и согласились, что нет смысла беспокоить вас, пока не будут проверены определенные версии, и поэтому до сих пор вам задали лишь несколько рутинных вопросов и попросили оставаться в коттедже на тот случай, если потребуется снова побеседовать с вами. В связи с этим я желаю выразить искреннюю признательность от себя лично и от имени народа штата Нью-Йорк послу Келефи. Он и его жена, а также сотрудник посольства мистер Спайрос Папс защищены дипломатическим иммунитетом от ареста или задержания, однако они не возражали против нашей просьбы. Могу сказать, что я специально звонил в Госдепартамент для консультации по этому вопросу. «Это было лишнее», — заверил его Келефи. «Даже дипломаты время от времени всего лишь обычные люди. Произношение посла ничуть не улучшилось в кризисной ситуации, но я не буду пытаться воспроизводить его». Полин кивнул ему, а очки съехали на кончик носа. Подтолкнув их к переносице, окружной прокурор продолжил свою речь. Но теперь я, как ни прискорбно, вынужден уведомить вас о том, что нам придется пойти дальше рутинных вопросов, поскольку в деле обнаружились новые обстоятельства. Нам пришлось отказаться от версии о том, что гибель секретаря Лисона наступила в результате несчастного случая. Два врача подтвердили, что на том участке местности такие повреждения черепа нельзя получить случайно. Они также сходятся в том, что покойный не мог нанести их себе сам. Следовательно, мы имеем дело с преднамеренным убийством. Поскольку мы с Вулфом сидели в заднем ряду, лиц слушателей я видеть не мог, а их затылки не отличались выразительностью. Единственным, кто шевельнулся, был Джеймс Артур Феррис. Он повернул голову, чтобы взглянуть на Салли Лисон. Первым заговорил О. В. Браган. Я бы хотел прокомментировать ваше заявление. Прошу вас, мистер Браган. Когда вы прибыли сюда, я сразу сказал вам, что это, скорее всего, убийство. Я напомнил вам и патрульным, что меня в последнее время беспокоят браконьеры и предложил немедленно направить людей для проверки версии о том, что Лисон столкнулся на реке с одним из таких браконьеров, и тот напал на него. «Вы это сделали?» Полвин откашлялся, после чего был вынужден поправить очки. «Мы не отвергли такую возможность, мистер Браган, но позвольте мне закончить». Изучение раны на черепе с помощью лупы выявило три фрагмента древесной коры, которые не смыло водой это говорит о том что удар или несколько ударов были нанесены куском древесины если так то где он около места происшествия ничего не нашли вряд ли убийца унес этот предмет с собой скорее всего он отбросил его и самое первое что приходит в голову это река и мы нашли этот предмет а точнее мы нашли деревянное полено вынести его сюда Нейт. риф встал рядом с прокурором и показал всем полено. Длиной оно было три фута, а может, чуть больше, и толщиной с мою руку. «Его нашли», — вещал Колвин, — «в реке в пятистах футах от поворота ниже по течению. Оно застряло между двумя камнями, принесенные туда водой. Это ясень. полена находилось под водой, но еще не успело промокнуть, то есть пробыло в реке недолго. Как видите, оно отпилено с обоих концов. С одного края несколько дюймов коры сорвано, как будто полено ударилось обо что-то твердое. Потребуется микроскоп, чтобы узнать, остались ли на коре частицы ткани, не смытые водой. Но, думаю, можно не сомневаться в том, что это полено и было орудием убийства. И уж позвольте мне, мистер Браган, позвольте мне сказать следующее. Если секретарь Лисон спугнул на вашей реке браконьера, я не могу найти ни одного логичного объяснения, тому, почему у браконьера оказалась в руке полена. Шериф Дейл и лейтенант Хоп согласны со мной. «Вам не нужно искать объяснения», — буркнул Браган. «Лучше найдите браконьера и спросите у него». «Такая возможность существует», — допустил окружной прокурор. «Двое из людей шерифа и двое патрульных изучают ее. Но вот еще один факт. Около вашего коттеджа имеются две большие поленницы дров». В одной из них восьмифутовые бревна для вашего камина. Во второй сложены дрова покороче, для меньших каминов коттеджа. И среди них десятки, сотни, точно таких же ясеневых поленьев, как и то, которое только что показал вам шериф. Другой такой поленницы нет в радиусе двух миль, а то и больше. Так что поверьте мне, мистер Браган, мы были вынуждены прийти к нашему выводу. Нам он не нравится, нам он абсолютно не нравится, но... Долг есть долг, каким бы тягостным он ни оказался. Наш вывод таков. Секретаря Лисона убили поленом преднамеренно. Полено это было взято из ваших дров. И сделано это было кем-то из присутствующих. Так, Нейт? — Не вижу, как может быть иначе, — разгласил шериф. — Все верно, лейтенант. Такой вывод удовлетворяет всем фактам и, может быть, взят за основу для расследования, — сказал полицейский. Браган подался вперед. То есть, по сути, вы заявляете, что я или один из моих гостей убили секретаря Лисона? Вы хоть знаете, кто мои гости? Разумеется, знаем. Полвин поправил очки. Дальше я буду упоминать об этом только через четыре раза на пятый. Но среди них есть двое, которые могли иметь мотив, чтобы... Он остановился. Нет. И он обратился к человеку с блокнотом. Вычеркните последнее предложение. Хорошо. Тот несколько раз черкнул ручкой. Холвин возобновил речь. Я вполне осознаю серьезность ситуации, мистер Браган. Но следствие должно проводиться в полном соответствии с законом, и, разумеется, беспристрастно. Возможно, позднее возникнет необходимость в беседе с кем-нибудь из вас глазу на глаз, но, думаю, лучше начать прямо сейчас. И, естественно, с вас. Я спрашиваю вас для протокола. Это вы ударили лиса на тем поленом или каким-либо другим предметом? Нет. Боже правый, нет. Есть ли у вас основания полагать, что это сделал кто-либо из присутствующих здесь лиц? Нет. Ничего такого. Олвин перевел взгляд. Очки упали. Эти же два вопроса адресуются всем и каждому из вас. Вы слышали их. Пожалуйста, дайте ответ. «Миссис Лисон? Нет. Ее голос был тих, но тверд. На оба вопроса. «Миссис Келефи?» «Минуточку», — перебил процедуру Феррис. «Задавать подобные вопросы супруге выдающегося иностранного посла абсолютно недопустимо. Меня подмывало спросить, допустимо ли задавать такие вопросы супруге невыдающегося иностранного посла. Но я прикусил язык. Тем более, что заговорил сам». — Выдающийся посол. Сейчас неподходящий момент для того, чтобы прятаться за правилами этикета. — Ответь, дорогая. — Разумеется, — сказала она. Мне хотелось увидеть ее глаза. — Нет на оба вопроса. — к Келефи, если вы не возражаете. — Ни в коем случае. Я отвечаю нет. — Мистер папс Нет и нет. «Мистер Фейрис?» «Нет, два раза». «Нира Вулф?» «Нет». «На оба вопроса?» «Да». «Гудвин?» «Меня уже спрашивали об этом». «Опять нет, дважды». Полвин обвел всех взглядом справа налево. «Вас также спрашивали о том, где и когда вы в последний раз видели секретаря на живым». Но при нынешних обстоятельствах я бы хотел еще раз это уточнить. Посол Келефи и мистер Папс, чьи рыболовные участки находились ежнее, то есть выше по течению, последний раз видели его на веранде, расходясь на рыбалку незадолго до восьми часов сегодняшнего утра. Миссис лисон видела его, когда он покинул их комнату, чтобы пойти на завтрак. Миссис Келефи в последний раз видела его вчера вечером, когда она с мужем отправилась к себе в комнату спать. Мистер Феррис расстался с ним на тропе, когда мистер Феррис сошел с нее, чтобы выйти к берегу и начать облавливать свой участок, а именно участок номер три. Секретарь Лисон и мистер Браган продолжили движение по тропе, и мистер Браган в последний раз видел Лисона, когда тот свернул к реке в начале выделенного ему участка под номером четыре. Мистер Браган дошел по тропе до границы своих угодий, чтобы приступить к рыбалке на участке номер пять. Вулф и Гудвин в последний раз видели секретаря Лисона прошлым вечером в этой комнате. Вот такие данные у нас зафиксированы в соответствии с тем, что вы нам сказали. Теперь я спрашиваю каждого из вас, верны ли эти данные во всем, что касается лично вас или кого-то другого. Если нет, скажите мне. Ни звука. Олвин перевел дыхание. Очки. Мистер Браган, я обязан задать вам Вот какой вопрос. В позавчерашней газете была заметка, сообщение из Вашингтона о рыбалке в вашем коттедже. Разумеется, я с интересом прочитал ее, поскольку это мой округ. Там говорится, что основной задачей посла Келефи на его новом посту является проведение переговоров о концессиях на добычу нефти в его стране, что речь идет о колоссальных суммах и что для этой цели посол привез с собой мистера Спайроса Папса. Из той же заметки я узнал, что помощник госсекретаря Лисон тоже будет здесь, поскольку лично знаком с послом Келефи еще с тех пор, когда работал в стране господина посла в качестве сотрудника нашего посольства. А также, что здесь, на берегу форельевой речки, переговоры могут достичь заключительной стадии ввиду участия двух главных претендентов на получение концессий. В заметке указывались их имена. О. В. Браган из компании «Hemisphere Oil» и Джеймс Артур Феррис, представляющий Синдикат Универсал, И что с того? Это была заметка в Associated пресс, поэтому она обошла всю страну. В ней писалось, что между Hemisphere Oil и Universal существует острая и беспощадная, да, там так и сказано, беспощадная конкуренция. Я ни на что не намекаю, но вы должны понять, что неминуемо возникнут самые разные домыслы. Вы ничего не хотите сказать по этому поводу? Нет. Вы бы очень помогли следствию, описав хотя бы в общих чертах, на какой стадии находились переговоры. В э, конфиденциальной обстановке, если желаете. Также нам хотелось бы знать о взаимоотношениях всех участников, чтобы исключить это как, как фактор. Это уже исключено. Полвин, вы превышаете свои полномочия. «Вот именно!» — Феррис выступил в поддержку своего беспощадного конкурента. «Это неслыханно. Займитесь лучше поисками браконьера!» «Если позволите, господа», — дипломатично вмешался посол Келефи, «я согласен с мистером Браганом и мистером Феррисом. Американцы не убивают друг друга поленьями даже ради миллионов». Я мог бы назвать ему имя «Американца», который сбил соотечественника дубинкой ради суммы в 2 доллара 38 центов. Ну, тот, конечно, не был нефтяным магнатом. «Вы не только превышаете свои полномочия, — сказал Браган прокурору, — но и слишком быстро делаете выводы. Даже если то полено было орудием убийства и взяли его из моей поленницы, даже если убийство было преднамеренным, почему обязательно совершил его один из нас? угодно мог пробраться сюда через лес и стащить это полено. «Верно», — согласился Колвин, — «абсолютно верно. Не вызывает сомнений пока только то, что убийство было преднамеренным и что секретарь Лисон был заранее намечен жертвой. Как я уже сказал, четыре высококвалифицированных специалиста работают над этой версией. Но законы теории вероятности призывают нас сконцентрировать внимание на этом месте и на тех, кто здесь находится». Я ни в коем случае не ограничиваю круг таких людей лишь вами и вашими гостями. Есть еще пятеро. Вулф, Гудвин и трое ваших слуг. Что касается трех последних, то их всех допросили. Но мы еще не закончили с ними. Я хочу расспросить вас о них. Повара зовут Майкл Самек. Да, это нелепо. Майк работает у меня 15 лет. В моем доме в Нью-Йорке, а зимой во Флориде. Другие... Скажите, это русское имя? Он Русский? Нет, он американец. Холвин, вы бредите. Майк родился в Буффало. Двое других из Нью-Йоркского агентства. Я пользовался их услугами уже много раз. На протяжении многих лет. Вас интересует название агентства? Вы уже узнали это у них. Есть ли у вас основания полагать, что один из этих троих может иметь отношение к происшествию? Нет. У меня есть все основания полагать, что ни один из них не имеет к этому никакого отношения. Хорошо, но поймите, что их нужно будет тщательно проверить. А теперь, что касается Вулфа и Гудвина. В газетной заметке писали, что Вулф приехал сюда, чтобы приготовить для посла келлиф форель. Это правда? Да. Вы договаривались о его приезде? Нет, все сделал секретарь Лисон. Когда они прибыли сюда? Вчера к вечеру, перед самым обедом. Зачем здесь Гудвин? Думаю, он вел машину. Спросите его. Я так и сделаю. Но сначала скажите, пожалуйста, как по-вашему, что-нибудь еще стояло за той договоренностью? Есть ли какие-то иные причины для приезда Вулфа и Гудвина? Насколько мне известно, нет. В таком случае, если имелась некая тайная причина, некий скрытый мотив, то знал о нем только секретарь Лисон, который теперь мертв не могу сказать я ни о чем таком не знаю и ведя взгляд на вулфа окружной прокурор приподнял подбородок и возвысил голос теперь я спрашиваю вас вулф гудвин утверждает что о вашем приезде сюда договаривались по телефону с секретарем лисоном есть ли у вас какие либо записи о том что было сказано во время тех телефонных разговоров помимо того что осталось у вас в памяти Он мог бы неделю стараться, но худшего подхода к Вулфу не придумал бы.